Боевой и скелета воина был действительно выдающимся, он лично провёл ему боевую подготовку, и теперь скелет сражался лучше, среднестатистического игрока. И было ещё кое-что. Они превзошли мои ожидания. Скелеты воины кое в чём превосходили игроков. Штраф после смерти. Получая повреждения, они могли вновь восстановиться, питаясь магической силой своего хозяина. Если их полностью уничтожить, то потом можно было повторно призвать.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 они всегда абсолютно лояльны своему призывателю. Единственное, они всегда обнажали свои клинки, если существует риск угрозы их хозяину. В принципе, оно и понятно, это всё-таки ИИ. Но увидев всё это своими глазами, Хуракан по достоинству оценил своих скелетов-воинов. Он даже нашёл это благородным. «Если бы меня вынудили пережить столько побоев, я бы давно самоубился. Если бы к Хуракану относились так, как он к своим скелетам, то его терпелки и на день бы не хватило.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 Вообще, он сам предпочёл бы кого-нибудь ударить спину, нежели подставить свою. До этого он получил уже один такой удар. И всё, из-за предательства. А ведь Хуракана, как правило, было трудно провести. И сейчас вся проблема – это выбор направления своего развития. Куракан собрал много информации о некромантах. Даже Хельгину пару вопросов по почте задавал. Согласно собранной информации, некроманты, полководцы делились на два типа –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 Учитывая большие габариты большинства рейд-боссов, он, вероятно, будет убит прежде, чем закончится заклинание. Также есть Бессмертный Некромант. Бессмертные Некроманты в настоящее время неизвестны. В древе навыков они выбирают путь модификации тела, и все статы вкладывают выносливость. Бессмертные Некроманты появились благодаря навыку 140 уровня – Сосуд Жизни. Этот навык позволяет игроку стать лечом вне зависимости от полученного урона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 Это три разновидности некроманта, о которых знал Хуракан. Но Хуракан не мог определиться с выбором. Всё дело не в его нерешительности. Этого недостаточно. Просто этих трёх вариантов было недостаточно. Они не вписывались в образ того, что он нарисовал у себя в голове. Однако, если бы ему пришлось выбирать, то он бы пошёл по стандартному пути, как и богатый лич. Другие варианты отпадали. Но глядя на боевые возможности скелета воина,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 или завести тебя в тупик. Если подобное произойдёт, то это станет концом. Не будет возможности исправить свою ошибку. Ведь маловероятно, что снова дадут шанс вернуться назад и начать всё с чистого листа. Я не могу зацикливаться над этим слишком долго. Хуракан закрыл глаза. Что бы он ни выбрал, некоторых сожалений всё равно не избежать. Вопрос лишь в том, какой путь принесёт их в наименьшем количестве. Богатый Лич был в состоянии добиться успеха в Соло-рейдах. Но даже после огромных финансовых вложений, он не стал в этом лучшим. Если ему судьбой выготовлен провал, то уж лучше пройти свой путь, выложившись на все сто. Игры – это единственное, в чём я силён. Если я не могу набраться смелости, чтобы сделать свой шаг, то вся моя жизнь и яйца не стоит. Хуракан провёл по своим часам, открывая голограмму своих характеристик. И глядя в это окно, Хуракан улыбнулся. Сильный некромант.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 Поддерживание призываемого скелета и лечение его повреждений дополнительно отнимало ману. Если учесть всё это, то два скелета это его предел. Если я не буду вкладывать очки в магию, то ситуация станет только хуже. Сейчас всё в порядке, потому что навык ядра скелета пока на низком уровне. Но когда он поднимется, то на создание, поддержание и восстановление скелетов расходы вырастут в геометрической прогрессии. Помимо этого, обычный некромант мог легко контролировать 9 скелетов воинов, 3 скелетов магов и голема. А богатый лич вообще контролировал до 100 голов. Плюс некроманты обычно используют атакующую магию и проклятия. Конечно, всё это было лишь низкоранговыми заклинаниями, которые были легки в применении. По этой причине все некроманты вкладывали все очки в магию. Магия поднимала объём маны и скорость её регенерации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 Также требовалось множество титулов, чтобы поднять характеристику магии. Конечно, всё это было непросто. Если бы у меня было ожерелье Ануга, то не пришлось бы переживать по этому поводу. Ожерелье Ануга. Это был эпический предмет, сделанный из глаз Ануга, босса 200 уровня. Он сокращал потребление маг-энергии на 35%. Информация об этом предмете превозвела настоящий фурор. Кроме того, у этого предмета не было штрафа на ношение. Неважно, на каком ты был уровне, на трехсотом или четырехсотом. Если подумать, то на него даже не было фиксированной цены. Последним его владельцем был... Метеор Уокер, если не ошибаюсь. Так как предмет был очень дорогой, то информация о его цене не распространялась. Никто не проводил официальных торговых сделок, а его владельцах ходили лишь слухи. Но никто не знал наверняка. Под подозрением мог попасть любой.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 Титулы очень важны в полководце. Во всех rpg играх поднятие каждого последующего уровня становилось всё тяжелее, так же и в полководце. Однако и здесь давались большие возможности в поднятии своих характеристик с помощью присуждаемых званий. Хороший титул мог повысить определённый стат на 20 очков. Это равносильно набору четырёх уровней. Большинство званий присуждалось у убийства боссов, поэтому гильдии были так одержимы рейд-боссами.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 Если бы они были уверены в своих силах, то не было никакой бы необходимости так заморачиваться над выбором. Всё, что нужно было сделать, это взять задание и выполнить его. Хуракан лучше всех понимал систему выдачи заданий Ассоциации завоевателей. Было время, когда он изучал её вдоль и поперёк. Окружающие говорили ему, что он с лёгкостью поступит в престижный университет, если бы также серьёзно относился к учёбе в своей средней школе. Иногда он платил деньги за информацию.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 Все становилось, как в балагане. постоянно кто-то до да что-то кричал. А Хуракан находил это довольно забавным. Они были уверены в своей правоте, но Ахуракан видел их в роли детей, играющих в песочнице. Боже, как это мило. Он тем временем пробежался со взглядом по определенному заданию. Хм… Мистер Бим. Его привлекло одно ключевое слово. Слово. Мистер Бим. Ему оно о чем-то напоминало. Хуракан стал вспоминать, где же он его встречал. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Удивившись, Хуракан все-таки вспомнил список заданий, в котором он вымогли обрести титул Восходящей Звезды. Вот почему он мне так знаком. Хуракан сразу же проверил его содержимое. Пещера Мистер Бим. Ранг: редкий. Ограничение уровня: 10. 25. Описание: Мистер Бим находится к востоку от замка Фигар. Монстры в ней стали очень свирепыми. Выясните причину этого и устраните её. Награды. 10 золотых. И дополнительная награда. Дополнительная награда. Эта фраза могла таить в себе многое. Но Хуракан прекрасно помнил то, что этот титул восходящей звезды. Господи, не могу поверить, что мне выпал шанс получить титул восходящей звезды. Титул восходящей звезды. Это звание присуждалось лишь игрокам до 15 уровня. Он поднимал все классовые характеристики на 3%. То есть для мага это интеллект и магия.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 На тренировочном подземелье, игроки сражались с волками, тиграми, анакондами и другими монстрами, которых тебе никогда не доведётся увидеть даже в зоопарке. Да и не только это, игроки ведь всегда могли записать видео своих сражений. После небольшого редактирования, они становились главными героями своих собственных фильмов. Поэтому очевидно, что со временем, игроки обретали всё больше уверенности в своих силах. В этом и заключается весь смысл тренировочного подземелья. Обучение. Цель придать игрокам уверенности в предстоящих сражениях. По достижению 10 уровня эти игроки уже уверены в себе, осваивали новые навыки, а богатые выходили в мир уже обмундированные в лучшую экипировку. Мир полководцам тоже был очень впечатляющим. Леса и горы, в которых не ступала нога человека в этом огромном мире, игроки становились эльфами и гномами, которыми так восхищались во властелине колец. Они свято верили, что их приключения когда-нибудь станут героическими подвигами. Но как только они выходили на поле битвы, то сразу превращались в хоббитов. Жалостливый вид, а весь окружающий их мир так и норовил их сожрать. Когда они начали сражаться с монстрами в лесах и горах, то понимали разницу между монстрами в тренировочном подземелье и реальными монстрами. Это была группа из трех человек. Типичная группа из начинающего мечника, мага и целителя. Даже если присмотреться к их экипировке, то всё равно было бы трудно различить их классы. «Ты дебил? Как ты умудрился упасть?» «Ой, атакуя его магией, мы должны спасти этого идиота!» «Да, подожди. Я кастую заклинание. Кроме того, если я его брошу, то он сразу же переключится на меня». «Просто сделай это!» Первый монстр, с которым они столкнулись в реальном сражении, был гнилодревый волк. Он был монстром пятнадцатого уровня, и выглядел он словно засохшее дерево в форме волка.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 Но возникла одна проблема. Мечник бросился в гнилодеревого волка, как и планировалось, и заблокировал его удар деревянным щитом. Затем он отступил и готовился принять на себя следующий удар. Вот до этого момента всё шло гладко. Проблема возникла, когда мечник споткнулся о камень. Как только он упал, гнилодеревый волк прыгнул ему на грудь и занял верхнюю позицию. Было очень нелегко скинуть забрашиваясь на тебя оппонента. Для этого требуется не только сила, но и техника. Насколько людей имело подобный опыт? «Помогите мне! Спасите меня!» Рычанием Напротив гнял древый волк и спустил грубый рык, полоснув мечника своими клыками и когтями. Два напарника, наблюдавшие за стороны, просто запаниковали и не знали, что им делать. «Чёрт! Что нам делать?» «Я не знаю!» Итак, так ясно, что их группе не удастся дальше охотиться без мечника. Подобно этому многим новичкам, Первый бой обходился двухдневным отпуском от игры. Но были и те, кто обходился без этого. Хуракан, к примеру. Хуракан. На пути к горе Мистер Мубиму, он столкнулся с синим оборотнем. Каждый предположил бы, что судьба его сочтена. Тем более, он был некромантом, вложив все очки в силу. У него не было специальной экипировки. Единственное, что у него было, это заклинание проклятия, что приобрел он по достижению 10 уровня. У него не было денег на снаряжение. Каждый сказал бы вам, что сейчас он испытывает горький привкус полководца. Да и не только в этом дело. Синий оборотень был одним из сильнейших монстров на 15 уровне. Это можно определить по одному его внешнему виду. Он был ростом под метр восемьдесят, с длинными свисяющими руками. А на руках у него были острые и длинные словно кинжалы когти. Сквозь синий мех виднелись его красные глаза. А из пасти выпирал широкий оскал острых клыков. Подобное даже игроков по уровнем уровням вогнало бы в страх. Его сила соответствовала его свирепому виду. Потому-то ему и дали прозвище «Убийца новичков». Даже группа из трёх человек с трудом бы с ним совладала. Но Хуракан, не стремившийся убегать от монстра, лишь улыбнулся. «Отлично. Просто прекрасная возможность. И это с самого начала «Синий оборотень». Это от кожи до костей ходячий мешок денег. Я заполучу тебя для навыка скелета. Синий оборотень довольно редко появлялся. К тому же, благодаря его прозвищу «Убийца новичков», каждый игрок слышал о нём по крайней мере один или два раза. Видео охоты на синего оборотня гарантировало определённое количество просмотров. Но так как столь прибыльная рыба сама приплыла в его сети, то почему бы Хуракану и не попробовать? То почему бы Хуракану и не порадоваться? Начать запись! У Хуракана в голове по этому поводу вообще не было никаких сомнений.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 Это было очень трудно. Обычно не обязательно было идти на риски и сохранять подобную дистанцию лишь ради хорошего контрудара. Он просто избегал ударов противника, не атакуя в ответ. Скелету-воину не требовалось контратаковать, эту роль брал на себя Хуракан, незаметно подкрадываясь к нему со спины. Отлично, сейчас. Хуракан скрывал своё присутствие, пока синий оборотень не открыл свою спину. Как только Хуракан это заметил, то сразу же рванул со своего места.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 Затем, как будто так и дожидаясь этого момента, к нему на грудь запрыгнул скелет. А после вонзил в него свой костяной клинок. Клинок вошёл не особо глубоко, что не очень соответствовало торжественному образу скелета воина. Видимо это доделало гордость скелета, так что он принялся пинать того в грудь. Вонзил ещё раз, вонзил ещё. Столкнувшись с такой чередой атак со стороны скелета, синий оборотень испустил спустил невидимый доселе рык. В с этим, синий оборотень использовал свою правую руку, чтобы отшвырнуть скелета воина. Скелет отлетел, словно пылинка, но тут ничего не попишешь. Все-таки скелет воин был тем еще дрящом. Спустившись с оборотня, Хуракан отошел и стал готовиться к следующему шагу. Он видел, как улетел его скелет, и заметил краем глаза, как стала утекать его мана, лишь покачав головой. Тебе требовалось ударить его и снова отступить. Походу, мне придётся научить его, как правильно удерживать выгодную позицию. После того, как синий оборотень убрал помеху со своей груди, он встал. А пока это происходило, он на мгновение потерял равновесие, но потом снова ровно встал. Он был в довольно плачевном состоянии. Кинжал пронизил ему грудь, а три раны, оставленные скелетом, кровоточили, словно протекающий кран. Происходив всё это в реальности, он бы давно уже умер. Но это была игра.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 В игре он присуществовал всего пару дней, и всё-таки, это первый раз за всю его короткую жизнь, когда в него окинули камень. Конечно, он не поэтому так взбесился. Всё как и гласило его оповещении. Он просто вошёл в состояние ярости. Камень здесь ни при чём, совсем. Похоже, я нанёс ему изрядную сумму урона. Поведение монстра в состоянии ярости было ещё проще. Давая волю своему гневу, они проявляли лишь враждебность к своему врагу. Они становились настороженными, не обращали внимания на окружение и готовы были положить свои кости на то, чтобы содрать шкуру со своего противника. Если объяснять игровыми терминами, то вы полностью переключали на себя этого противника. Синий оборотень переключился на Хуракана. Он выглядел ужасно. Пока он бежал, его глаза были налиты яростью, а кровь с него продолжала литься ручьем. Но улыбка все не спадала с лица Хуракана. Зря ты.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 Подобным образом Хуракан себя вёл, лишь когда чувствовал себя в своей тарелке. Из этого получится занятная картина. В этот момент на смену его улыбке пришло жестокое выражение лица. Дерьмо. Он даже выругался, ведь Хуракан наконец-то понял. Маска Хахвы. Чёрт, я забыл надеть маску Хахвы. Что он совершил? Серьёзный промах. Глава пятнадцатая. Пещера. Мистер Бим. Часть вторая. Заработок через видео теперь считается обычным делом. Особенно это касается игроков, что зарабатывали в играх. В прошлом они зарабатывали себе на жизнь, продавая экипировку. Сейчас же заработок через платные видеотрансляции превысил этот доход. Было множество игровых виджеев, чей заработок за год доходил до сотен миллионов вон. То же относилось и к полководцу. Даже без эфирных каналов вещания, все видео, связанные с ним, всегда находились в топе. Полководец стал угрожать даже Голливуду. Естественно, загружали всё, что только могли. Были даже видео с коровами и собаками. Как результат, почти ежедневно в сеть загружалась порядка миллиона видеороликов, связанных с полководцем. Было очень непросто выделиться среди этого моря. Единственные варианты – это вкладывать больше денег на раскрутку своих видео, или создавать уникальную концепцию, которая будет выделяться. Так и была сформирована гильдия Хахвэ Маска. Ан и Ким Донг они придумали это когда вместе стали раздумывать над концепцией, которая позволила бы выделиться им в гильдии. Это было нелёгкой задачкой. Они даже подумывали включить грязный контент, разгуливая в нижнем белье. Но самое смешное так это то, что такие люди уже были. Была даже гильдия, которая после каждого успешного рейда танцевала в одном нижнем белье. Пусть она не была одной из 130 гильдий, но всё равно была довольно известной. В любом случае, предложивший этот вариант, был анджиюн. Почему бы нам не носить хохвамаски? Хохвамаски? Это в духе Кореи, ты так не думаешь? Это была неплохая идея. К счастью, до этого еще не появлялись подобные гильдии. Этому была еще одна причина. Кроме того, мы все товарищи по оружию. Давай не будем делать различные униформы для ношения. Почти у всех известных гильдий был свой отличительный знак. И все они носили соответствующую униформу в соответствии со своими символами. Чем больше была гильдия, тем больше в ней состояло людей. Поэтому они часто делились по различной униформе. Первый корп, второй корп, третий корп и так далее. Но Анджи предложил, чтобы каждый член из гильдии просто носил Хахвэ-маску. Тогда они все стремились лишь к счастливой жизни. Его предложение было одобрено, так и появилась гильдия Хахвэ-маска. Концепция ношения масок в сражениях очень хорошо зашла. И они быстро привлекли к себе внимание. Поэтому Хоракан не мог выбросить идею хохвомастки. Оно было его гордостью, радостью, его детищем. Тем более он знал, что это действенный метод. Вообще он должен был снова начать делать это раньше остальных. Но он забыл об этом. С трупом синего оборотня перед собой, Хоракан лишь покачивал головой при просмотре записи через экран голограммы. Видео получилось хорошим, но... Снятое сражение получилось превосходным. Подобного стиля ещё не видели в полководце. Оно могло стать вирусным, если бы получило распространение, а Хуракан получил бы известность. С другой стороны, если он действительно желал продвинуть свою концепцию маски, то ему не следовало загружать это видео со своим реальным лицом. Он не опасался того, что станет известным. Просто в этом времени он не хотел, чтобы окружающие знали о его реальной личности. Его война с штормовыми охотниками еще не началась. Концепция работает только тогда, когда вы холите ее или леете. Важно понимать, носить Хахфа маску после того, как показал реальное лицо, результат будет гораздо хуже. Особенно, когда концепция касается масок, всегда требуется сохранять определенную таинственность. Самое главное, что Хуракан не имел красивого лица, чтобы его демонстрировать. Он был бы счастлив, если бы его хотя бы за это не наказали. Конечно, если он использует режим антилица, то сможет отсказать свои черты, это были основы. В полководце можно было использовать режим антилица, чтобы запретить другим людям тебе снимать, иначе в полководце появилась бы куча вуайеристов. Конечно, при желании, он мог бы загрузить своё видео, ему просто требовалось поставить маску к своему лицу. Но он не мог позволить себе нанимать для этого профессионалов. Фух. В конце концов, Хуракан решил отказаться от видео. Пусть это и расточительно, но он всегда может сделать ещё одно. Хотя синие оборотни были популярной темой в запросах. Это не гарантировало тебе обязательного просмотра. Я тупой. Да и винить Хуракану было некого, разве что себя. Таким уж был Хуракан. Он был далёк от слова совершенства. Кроме игр, он был плох во всём. Именно поэтому он решил посвятить свою жизнь играм. Если бы он был так же хорош в чём-нибудь ещё, он бы не решился снова продолжить играть. Предательство и так сильно его подкосило. После того, как он успокоился, Хуракан стал. У него не было на это времени. Плюс убийство синего оборотня само по себе очень прибыльное дело. И ему была дана возможность. Похоже, теперь я могу по назначению использовать и скелета. В полководца уже готовые предметы не выпадали с монстров. За исключением предметов, полученных в качестве награды за создание, большинство предметов создавались самими игроками. Процесс создания, или крафтинга, делился на три этапа. Во-первых, получение материала. Чтобы получить материал, игроки убивали монстров. После того, как ХП монстров достигает нуля, их можно освежевать. Снятие кожи с монстра, это как открытие подарочной коробки. Если делать это на обум, то лента будет вам очень мешать. Но если использовать нож, то всё пойдёт как по маслу. После снятия шкуры, кожи или чешуи, тело монстра начинает таять. Игроки называли это состояние мороженого. Во время этого процесса можно было отведать мясо монстра. Они, на удивление, обладали абсолютно различными вкусами. Словно ароматы различного мороженого. Оно было также прохладным, словно десерт для игроков. Наконец, после того как монстры заканчивали таять, они оставляли после себя кости и драгоценные камни. Важно отметить, что кожу и кости можно получить с любого монстра, но не драгоценности. Драгоценные камни падали редко. Из некоторых да, из некоторых нет. И эти драгоценные камни как правило использовались для создания высокорангового снаряжения, начиная с редкого. Кроме того, если игрок пожелает, то он мог преобразить кожу и кости в монеты. Если преобразовать, к примеру, кости и кожу монстра размером с квартиру, то в итоге выйдет 20-килограммовый мешок монет. Конечно это всё ещё не мало, но уже легче чем носить с собой подобную тушу. Да и кому не понравится получить мешок монет. Некоторые бы даже сказали, это все мне. Но опять же, здравый смысл интересуется, почему бы не разместить все это в инвентаре. Эти материалы могут быть использованы в изготовлении предметов в Кубе на производственной локации, расположенной в определенных замках. Официальное наименование Куб, но игроки чаще всего называли его игровым автоматом. Если положить в него основные материалы, необходимые для изготовления предмета. Получится предмет обычного ранга. Чтобы получить предмет редкого класса и выше, требовалось дополнительно вкладывать драгоценные материалы. После вложения материала в куб, его требовалось хорошенько растрясти, затем из него выпадал предмет. В любом случае, выпадавшие из него уникальные предметы были минимум на 25 уровней выше обычных. В настоящий момент игроки 70 уровня были вершиной, и предметы на 25 уровней превышающие этот потолок были бесценны. Что касается навыка ядроскелета, он использовал те же материалы, что и куб. Это очень простенький процесс. Всё, что вам требовалось, это держать в руках монеты, и в это же время использовать навык ядроскелета. Затем. Вы создали ядроскелета с использованием костей синего оборотня. Владение навыком ядроскелета увеличилось. Было получено новое ядроскелета. Хоракан раскрыл ладонь. Вместо человеческого черепа... Форма ядра приняла вид волчьей головы. Хуракан сразу же кинул ядро на землю. Появился новый скелет-воин с волчьим черепом. Скелет стал выглядеть гораздо устрашающе, нежели раньше. У него были два вызывающих озноб клыка и пара красных глаз. Что очень понравилось Хуракану. Хуракан устроил ему сюрприз-пинок, который тот с легкостью избежал. Избежав удара, он увеличил дистанцию между ним и Хураканом. Хуракан после демонстрации его навыков слегка улыбнулся. Он стал гораздо быстрее, чем раньше. Новый скелет Воин был явно быстрее обычного. В то же время он чувствовал себя немного подавленным. Использовать монстров для создания ядроскелета, использование мелких рыбёшек не доставляет особых проблем, но ведь ради этого придётся использовать и боссов. Что за деньги пожирающий навык? Характеристики скелета Воинов напрямую зависели от монстров, использованных при создании ядроскелета. Поэтому создание из боссов будут гораздо сильнее. С другой стороны, кости монстров были наиболее часто используемыми материалами. Это значит, что Хуракану это дорого обойдется. Конечно, в этом плане быть скупым было непростительным. Ведь эти затраты в будущем ещё себя окупят. Хуракан вынул Хахвэ-Маску. Больше никаких ошибок. Хуракан также достал Хахвэ-Маску для скелета воина. Он был полон желания продвигать свою идею. Хм. И тут хоракан ещё раз кое-что осознал. Она не подходит ему из-за его выпирающей пасти. Он действительно был тугодумом во всём, кроме игр. Блять, ну почему я такой баран? Это ещё одна из причин, почему хоракан посвятил свою жизнь именно играм. Глава шестнадцатая. Пещера, мистер Бим. Часть третья. Скелет-воин приземлился на спину гнилодревого медведя, вонзя в него свой клинок. Затем, наступив на спину медведя снова, он отскочил от него, словно пружина. Гневодревый медведь поднял своё тело вверх. Изначально, конечно, он хотел так сбросить скелета, но тот оказался проворнее его. После аккуратного приземления, скелет-воин быстро ретировался и скрылся в чаще лесных массивов. Потеряв из виду скелета, медведь испустил гневный рёв, при этом яростно маша руками. Он демонстрировал свою агрессию, и чтобы остановить его приступ гнева, чпок, камень прилетел точно в нос гнилодревого медведя. Из-за внезапного каменного артобстрела, гнилодревый медведь пришёл в замешательство. Коооо? Разгневанный медведь снова встал на свои четыре лапы. Затем, широко раскрыв пасть, устремился на Хуракана. Конечно, его это не особо беспокоило, чтобы ещё обращать на это своё внимание. Скелет Воин начал действовать, он яростно побежал в сторону гнило-древого медведя, словно волк на четырёх конечностях. Челюсти скелета Воина на основе синего оборотня были достаточно сильны, чтобы оттяпать от медведя приличный кусок плоти. Кроме того, на гнило-древом медведе чётко виднелись десяток подобных укусов. <говор> Даже выпуская столь яростный рёв, наполненный болью, он не переставал двигаться в сторону Хуракана. Но Хуракан даже ничего не предпринимал. Как медведь сам словно марионетка с отрезанными нитями. Постепенно накопленный урон опустил шкалу его здоровья до нуля. Затем. Вы получили уровень. Хуракан достиг 11 уровня. Великолепная скорость. Он потратил пять дней на получение с первого по десятый уровни. И дня не прошло с того момента, как он еще раз поднял свой уровень. Это отличный темп хорошо демонстрировал реальные возможности Хуракана и причины его уверенности в себе. Скорость прокачки на высоте, такая же, как когда-то на моём мечнике. Его слаженность со скелетом Воином становилась всё лучше с каждым последующим боем. Обновление скелета Воина было правильным решением. Хуракан уставился на волчий череп скелета Воина. Всё-таки волчья челюсть была дана ему не для красоты. Его челюсти были гораздо мощнее, чем он полагал. Кроме того, его движения стали гораздо лучше, в отличие от того момента, когда он был обычным скелетом. Я знаю, что навык использовал характеристики использованного монстра в качестве основы, но не превзошли все мои ожидания. А если я использую кости дракона, то получится ли у него использовать его дыхание? Потенциал скелета воина был гораздо выше ожиданий Хуракана. Уровень его боевых навыков тоже повысился. При участии скелета в каждой битве, неудивительно, что он так быстро рос своих навыков. Такими темпами я смогу достигнуть Е-ранга по достижению 20 уровня. Конечно, были и плохие новости. Проблема в том, что у меня недостаточно маны, чтобы использовать проклятие. Когда он достиг 10 уровня, он выучил одно из заклинаний черной магии. А именно, метка демона. Это был полезный дебаф-навык который снижал статы цели на 10%. Однако из всего множества проведенных боёв, количество раз, когда он его применял, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Магия проклятия слишком ценна. Эффективность магии проклятия намного превосходила магию призыва. Иначе зачем было возводить проклятых магов в отдельную категорию? Помимо снижения стат, ветвь проклятия имела и другие заклинания. Были проклятия, что увеличивали раны, замедляли лечение или создавали иллюзии. Даже среди топ-30 гильдий всегда велась ожесточённая борьба за магов-дебафов. Как результат, самые известные маги-проклятия не вступали в гильдии, а выступали в роли фрилансеров. Поскольку они не получали штраф за несовместимость атрибутов, то они хорошо справлялись с любыми противниками. «Я ещё даже не притронулся к своей модификации тела!» Сосуд жизни был замечательным решением, чтобы восполнить пробел в отсутствии выносливости. А для этого требовалось изучить ветвь модификации тела. К сожалению, он не мог получить свои руки даже книгу навыка «Перешивка кожи», чтобы начать эту ветвь развития. В конце концов, все уперлось в деньги. Книга навыка «Перешивка кожи» позволяла перешивать кожу с монстров на себя, и ее приобретение стоило денег. Помимо этого Хуракану требовалось приобрести экипировку, что восполнило бы его пробел в объёмах маны, и это тоже стоило денег. И Хуракан беспокоило их отсутствие. Должен ли я начать ПК? К нему уже забирались недобрые мысли о начале ПК игроков. Конечно, подобное не входило в его планы, хотя он был достаточно вовлечён в ПК, за что в PvP-битвах его прозвали Великим Палачом. Но он никогда не убивал от скуки или ради чужих предметов. Против топ-игроков он сражался честно и справедливо. Что касается его ПК-игроков, то он занимался этим только в случае мести своим обидчикам. Вообще, он никогда так и не шёл на конфликт первым. Да и в своих ПК-похождениях он всегда был в меньшинстве. Хуракан всегда встречал свой конец в одиночестве. Хотя он никогда не отказывался от боя и удовлетворялся, лишь вернув обиду сторицей. Но он никогда не трогал случайных игроков. И тот факт, что Хуракан задумывался о подобных вещах, Ясно показывало его затруднительное положение. Ведь в течение ближайших трех месяцев он должен был добиться определённых результатов. Хуракан цокнул языком. «Я хочу, чтобы кто-нибудь меня спровоцировал». Понимая ход своих мыслей, словно загнанного в угол, Хуракан покачал головой. «Ага, я хочу, чтобы какой-нибудь тупой безмозглый мудак наехал на меня. Не нужно, всего лишь трое». Пусть придут ко мне, я немного отрежу им руки и получу свои законные деньги с их предметов». Он закончил свои мысленные потуги. о И с глубоким вздохом встал со своего места. «Вы достигли мистера Бима». Хуракан посмотрел на вершину горы перед своими глазами. Вершина этой горы выглядела словно колонна, ведущая в небо. Немного своеобразный был пик этой горы. Мистер Бим. Это 1800-метровая гора, и довольно небольшая в сравнении с остальными горами в полководце. На это ушел целый день. Хуракан прибыл сюда спустя 26 часов, после выхода из замка Фигар. Но если бы он сразу направился к мистеру Биму, то смог бы достичь его за 4 часа. Но он никуда не спешил, в его поисках не было ограничений по времени. Поэтому он взял на себя смелость поднять пару уровней, и сделать парочку новых видеороликов. Самое главное, прибытие к мистеру Биму не завершило его поиски. Найти здесь пещеру, ну, полководец Лай со своими тупыми заданиями. Ведь настоящие трудности только начинались. Сколько пещер было на горе мистера Бима, их было гораздо больше одной или двух штук. Да даже будь она одна, попробуют искать ее тут. Плюс здесь встречались монстры до 30 уровня. Пусть они не были боссами, но на данный момент Хуракан не сможет с ними справиться. Но может и смог бы, будь он обвешен униками. Наконец-то Хуракан отправился на поиски. Задания, выдающие титул восходящей звезды, обычно собирали вокруг себя много внимания. Пусть вероятность встретить подобное задание крайне низка, но людям всегда нравилось надеяться на лучшее. Это словно выиграть в лотерею. Поэтому Хуракан планировал выпустить бесплатный видеоролик. А титул восходящей звезды был его приманкой. План состоял в том, чтобы обеспечить себе приток фанатов своим необычным стилем ведения боя. Чем больше фанатов, тем больше денег. Моя первая цель – достичь тысячи постоянных зрителей. Хуракан начал восхождение на гору. Онлайн игры – это свободные земли. Здесь законы были невластны. В пределах игровой системы игроки могли использовать абсолютно всё. Это включало ПК, кражу монстров и воровство. За подобные вещи здесь тебя не посадят в тюрьму. Но даже так, обычно люди подобным не занимались. Это считалось невежливым. Большинство игроков старались придерживаться элементарных правил. Проблема заключалась в тех, кто делал то, что им не велено. Семья Ральф. Все три члена этой группы относились именно к данной группе игроков. Два мечника и целители. Их общий уровень 62 в среднем 21. Они были друзьями в реальной жизни, так что поднакопив немного денег, они вместе решили приобрести полководца и насладиться этой игрой. Всё шло нормально до данного момента. Проблема заключалась в том, что наслаждение им приносило бесчисленное ПК слабо выглядящих игроков. Они провоцировали цели своего ПК. Сначала они карали монстров, на которых те нападали. В полководце нет ничего более бесящего, чем кража твоего монстра. Ведь на каждого монстра ты тратишь огромное количество усилий и времени. В первый раз могли стерпеть, но второго такого шанса тебе не дадут. Что это за ребята сейчас проходили? Ты про ту группу из трёх человек? У них нестандартное снаряжение. Мы немало подзаработаем, убив их. Но если они являются частью какой-нибудь гильдии, то у нас начнутся проблемы. Правило номер один. Никогда не трогай сторону, если подозреваешь её в нахождении в гильдии. Если они это сделают, то гильдия придёт уже по их душу. Сегодня нет ни одной хорошей добычи. Всего несколько дней тому назад здесь было полно охотящихся игроков. Это потому, что здесь генерировалось множество монстров. Теперь же большинство новых заданий появляются к западу от замка Фигар. Скорее всего, все остальные уже там. Тогда почему бы не убить кого-нибудь из встречных? Даже не думай об этом. Правило номер два. Не покажь случайных игроков. На смету, словно мусор, если не будем осторожны. Я знаю, просто спросил. Есть определенная разница между просто ПК и ПК в качестве мести. Хотя оба эти методы не приветствовались, но в первом случае могли вмешаться третьи стороны, нежели во втором. Джаю прав. Что может быть лучше, чем поглумиться над низковым неудачниками? Какое же удовольствие давить этих раков? Семья Ральф была не совсем обычной группой ПК игроков. Они относились к тому типу людей, которым доставляло удовольствие доставать свои цели после их ПК. Они действовали так до тех пор, пока полностью не выпустят пар. «Эй, эй!» Они нашли удачную находку. «Как насчет него?» «Кого?» «Вот того пронишки!» Появилась добыча. Они заприметили игрока, взбирающегося в гору через тропы. «Давайте посмотрим. Его вещи – это должно быть снаряжение, выданное Ассоциацией Завоевателей!» И он должно быть мечник, верно? Иначе он бы тут один не бегал. Но если он тут один, не значит ли это, что он не новичок, а просто играет в одиночку? В полководце трудно было найти игроков-одиночек. Обычно все собирались в группы из трёх человек. Встретить одиночку можно лишь по двум случаям. В первом, игрок был выше по уровню, чем монстр на данной локации. Во втором же, это просто временная аномалия. Ему просто повезло ещё не умереть. Семья Оральв снова посмотрела на свою жертву. Они не могли сказать, как именно он выглядел потому, что он был в маске. Но так как он был далеко, то и разобрать его телосложение они тоже не смогли. Но опять же, телосложение в полководце не играло никакой роли. Но ходят на лёгкую добычу в последние пару дней. Их шестое чувство подсказывало им. «Он явно слабак. Он не один из проигроков». «Согласен». «Да, я тоже чувствую исходящую от него ауру Да, я тоже чувствую исходящую от него ауру неудачника. Это будет пустяковым делом. Каждый раз, когда они это чувствовали, дела шли как по маслу. Ладно, это наша последняя охота у мистера Бима. Потом уйдем отсюда куда подальше. Глава 17. Шило в мешке не утаишь. Часть 1. Один векий игрок охотился на пса-слизника. Монстра 10 уровня. Чтобы убить этого слабого монстра, Он пыхтел целых десять минут. Когда этот игрок поднял свой меч, чтобы нанести последний удар, кто-то толкнул его плечом. Игрок упал на землю, а толкнувший его взмахом меча добил слизняка. Игрок смотрел на всё это с земли. Толкнувшего игрока звали Хайболла. Он слегка улыбнулся упавшему. «О, извини». Извинениями тут и не пахло. Он явно специально толкнул его. «Что ты делаешь?» Упавший игрок подскочил с земли и начал кричать. Если бы это произошло в реальности, он бы без стеснения немедленно обратился в полицию. Но тут не реальность, это виртуальный мир. Здесь нет закона, здесь нет полицейских, здесь тем заправляет сильный кулак. Что? Что ты только что сказал? На крики игрока выражение лица Хайболла резко изменилось. Он повернулся с устрашающим выражением лица и взглянул на игрока. Затем... Что происходит? Эй, hey, и что тут случилось?» Тут же незаметно ботянулись два друга Хайболла, члены семьи Ральф. Трое против одного. Подобного было достаточно, чтобы усмирить разгневанного игрока. Хайболла начал глумиться. «Я немного накосячил, но тут же изменился, но этот ублюдок продолжил орать и оскорблять меня». «Что? Как смеет оскорблять лидера семьи Ральф?» «В играх часто случаются ошибки. Кто будет орать из-за подобного? Кто этот придурок?» Затем Хайбола крепко схватил игрока за плечо, пока он пятился назад. «Ну, повтори, что ты там сказал, если осмелишься?» Хайбола ещё пару раз толкнул игрока за плечом, пока тот продолжил отступать и начал на него напирать. Двое других наблюдавших начали нагло хохотать. Само собой, они с самого начала это планировали. И сейчас находились на самой середине сия веселья. Актёрское мастерство Хайбола с каждым днём становилось всё лучше. Слушай, а ведь мы можем срубить немало просмотров, если заснимем это. Жертва могла лишь злиться. Не нужно быть гением, чтобы понять их намерения. В реальном мире, большинство людей давно бы накинулись на них, с кулаками. А здесь и подавно. Но людей, что контролировало себя даже в играх, было еще меньше. Если ты сейчас же не остановишься, то я за себя не ручаюсь. Жертва семьи Райль была как раз из этого меньшинства. Хоть он и отступал назад, но он не был напуган. В конце концов, он озлобленно уставился на Хайбола через свою маску. хм хм хм хм Наблюдая за гневом своей жертвы, семья Ральф разразилась в истерическом смехе. Словно смотрели на комедийное шоу. Двое других стояли сзади и продолжили смеяться. В то же время как Хайбола подошел к своей жертве и прописал ему пощечину. «Будешь и дальше продолжать это терпеть? Или же собираешься что-нибудь предпринять, а?» От их постоянных привокаций, игрок явно становился злее. «Если вы продолжите это, то не оставите мне выбора, кроме как вступить в бой». Вступить в бой? Ты действительно сказал слово «бой»?» Хайбола сказал это достаточно громко, чтобы его друзья услышали. Казалось, они вот-вот попадают от смеха. «О боже! Когда же мы в последний раз так весело кого-нибудь травили?» Для них гневная реакция жертвы была сродни рыбке, пойманной на крючок. «Рыбку ловить всегда интересно». Но когда рыбка вертится и пытается уйти, становилось ещё интересней. Хайбола тоже заставлял удовольствие от унижения своей жертвы. На самом деле, он с трудом продолжал себя сдерживать. Всё его тело так изудело. «Ладно, погнали! Начнём же наш бой!» Он принял вызов. Нет, он не согласился на бой. То, на что он согласился, это односторонняя давка средне убийству муравья. Это у его противника будет отчаянный бой. Затем, сразу после того, как он принял вызов... Рысь! Клинок пронзил его правый глаз. А? Хайбола не понял, что произошло. Он даже не заметил клинка, что оказался у него в глазу. Это произошло слишком быстро. В результате чего, Хайбола потерял зрение в своем левом глазу. Сразу же после этого... Клинок, что пронзил его правый глаз, тут же оказался в правом. Светлый мир в его глазах резко потух. Что? Даже сейчас Хайбола не понимал что с ним произошло, это первый раз когда его привели к слепой казни, для обычных игроков атака по глазам была редкостью, но игроки полководца специализирующиеся на ПК и ПВП, прекрасно знали о слепой казни, все что тебе нужно было делать это избегать атак по глазам, это гораздо опаснее чем атаки по горлу или сердцу, игрок бы от такого не умер по крайней мере сразу, за исключением случаев когда голова оттекают за раз. Но если тебя всё-таки лишили зрения, требуется сохранять хладнокровие. И что же, спрашивается, произойдёт, если атака успешно пройдёт? Что? Тогда разница в уровнях полностью сойдет на нет. Пока Хайбола паниковал добыча семьи Ральф, Хуракан левой рукой наклонил ему голову. И когда его голова немного отклонилась назад, у него открылась шея. Рис Хуракан сразу же ударил его в открытое горло. И не раз. Ресть, Он продолжил бить его без остановки. Его рука двигалась очень быстро, словно игла. Его рука двигалась очень быстро, словно игла швейной машинки. Он не просто бил его клинком. Он высекал прямую линию и явно намеревался отрубить ему голову. Клинок, что начинался его гортани, был уже у задней части его шеи. За одно мгновение он нанес шесть последовательных ударов. Хайбол громко закричал. «Не из-за боли!» Вся боль, что он чувствовал, это сильные тычки в области шеи. Проблема в его положении. Он резко потерял свое зрение, а затем что-то резко вошло ему в горло. Сколько раз вы сталкивались с такими вещами? А сколько вообще людей переживало подобный опыт? Неудивительно, что он запаниковал. Хайбола пытался сопротивляться, размахивая кулаками из стороны в сторону. Но Хуракан ожидал немного подобного и уклонился, продолжая рубить его по шее. Этот жуткий звук продолжал звучать словно тикание часов, и всё это произошло за считанные секунды. Что? А -а -а -а? У его друзей просто не было возможности вовремя на это среагировать. Всего минуту назад они чуть ли не попадали со смехом, а теперь же они просто застыли от оцепенения, словно истуканы. Через некоторое мгновение мечник, который имел хоть какой-то опыт сражения, вышел из ступора. Хайбола! Сразу после того, как он прокричал имя своего товарища, Целитель тоже пришёл в себя. Мечник вытащил свой обнажённый клинок. Это не меч выдаваемой ассоциации завоевателей. Его он купил за деньги, заработанные на СПК игроков. Хотя меч в его руках обладал отталкивающей аурой, он продолжал стоять на месте. Спасти своего товарища. Ну как? Как ему спасти товарища, что стоит к нему спиной? Именно такие мысли вертелись у него в голове. Между тем, Хуракан, услышав, что его товарищ обнажил свой меч, продолжил напирать на Хайбола. Затем быстро засунул руку в карман и вытащил из него ядро скелета и быстро кинул его к товарищам. Скелет-воин быстро пристал перед ними во всем своем великолепии. Что? Скелет? С внезапным появлением скелета их разум окончательно взорвался. Он не мечник? Некромант? Они полагали, что он мечник. А как иначе? Если кто-то борется с псом-слизняком в течение целых 10 минут с мечом в руках, то кем он может быть ещё, если не мечником? Но тут появился воин-скелет. И необычный, обычный, а созданный из костей синего оборотня. У него был явно волчий череп, а так как на нём не было кожи, то его торчащие клыки вызывали страх у окружающих. Кроме того, игроки в полководцем сталкивались с нежитью только по достижению 30 уровня. Ради снижения сложности, игроки до 20 уровня сталкивались лишь со слабаками, вроде слизней. Всё это результат поблажки со стороны полководца. Но так как никто из них двоих еще ни разу не сталкивался с нежитью, то они просто запаниковали. В это же время Хайбола тоже находился в панике, потому что не пришло никакой помощи со стороны его товарищей. В этом совершенно темном мире он слышал лишь их дыхание. Хайболу казалось, что он сходил с ума, а Хоракан тем временем продолжил месить клинком по его шее. Звучало все это словно работа на инструментах. Продолжив в таком духе, Хуракан повернулся тело Хайбола развернулось вместе с ним, и теперь они открыто стояли перед его двумя товарищами. Это всего лишь самооборона, я не желал всего этого, так что не стоит винить меня в этом. Никто бы в здравом уме не стал бы говорить подобных вещей, он выглядел психопатом в чужих глазах, а после Хуракан прошептал Хайбола на ушко. Я в этом не виноват, ты ведь согласишься со мной, не правда ли? Хайбола резко передёрнула, но в то же время его охватил гнев. В результате, он рожал до этого плотность и снутые челюсти. Ты... И в этот же момент Хуракан резко вонзил клинок в его рот. Хайбола же почувствовал лишь то, как что-то прикусил. И его грудь резко вздымалась, потому что он не мог говорить. Это всё, что почувствовал Хайбола. Однако два его друга, наблюдавшие за этим со стороны, полностью оцепенели от увиденной сцены. Что нам делать? И это несмотря на то, что они ясно осознавали, что нужно делать. Но сознание этого оставалось лишь у них в голове. хураган заметил их реакции через свою хахву-маску. Один в начале 20-х, другой на пике второй десятки. хураган давно их заметил. В этом не было ничего сложного. Мистер Бим, это тебе не туристическое место. Да и шел он к тому же не по тропе. Люди хотели. Люди ходили везде, где только могли. И при всем этом они продолжали за ним следовать. Он остановился, они тоже. И завязать разговор они не пытались. Было ясно, что они пометили его своей жертвой. Хуракан не мог не догадаться об этом, ведь он имел огромный опыт в подобных ситуациях. Так что он давно разработал план, чтобы разобраться с ними. Он специально скрыл свою личность в роли некроманта, и делал вид, что с трудом справляется со слизью. Оступив назад, он увеличил дистанцию между Хайболлом и его друзьями, и позволил потерять им бдительность. Всё прошло по его плану. И подобный план был необходим. Он пошёл против группы из трёх человек, что были выше его по уровню. Одна характеристика силы в несколько раз превышала статы Хуракана. Так что одолеть их грубой силой он не мог. Если бы хайбол оставался спокойным и попытался стряхнуть Хуракана, то он бы давно выскользнул из его рук. Но чтобы предотвратить такой поворот событий, Хуракан решил действовать жестоко. Выколоть ему оба глаза, постоянно целиться ему в шею, и спровоцировать его, чтобы при открытии рта вонзить клинок это Хуракан спланировал специально, чтобы выгнать его в панику. Опытный проигрок вроде Хуракана отозвался бы о них как «ноль». Мусор среди мусора. Другими словами, семья ралев, в сравнении с Хураканом, были просто детьми. В то же время это служило прекрасным доказательством. Доказательством того, что за ними не стояла гильдия. А это означало одно. Не нужно было беспокоиться о мести, За грабежом этих ребят у Харакана не было никаких проблем, поэтому Харакан улыбнулся. Спасибо за угощение. Глава 18. Шило в мешке не утаишь. Часть 2. Одна из целей всех игроков полководца – это получение прозвища. В полководце прозвище было одним из показателей твоей популярности. В то же время все желали получить тебе крутое, классное прозвище. Ну, по крайней мере, вряд ли бы кто-нибудь пожелал бы получить тебе прозвище Великого Палача. И конечно Хуракан получил это прозвище не за его добрых побуждений. Жестокость. Бои Хуракана были безжалостными. Вообще, во всех боях в не было места жалости. Кровавые сражения были нормой. Странно было бы не назвать их безжалостными. В то же время была некая романтика в этих кровавых сражениях. Красота, возникающая при столкновении различной магии и навыков. Это тебе не просто рукопашные бои. Но все бои Хуракана были односторонней резнёй. В них не было места зрелищности, в обмене заклинаниями и навыками. Во всех своих сражениях он действовал эффективно и подавляюще. Но если он оказывался в проигрышной ситуации, то это просто означало, что разница в силе была слишком велика. Сражение между разными соперниками – это спорт. Но когда разница в мастерстве очевидна, то это простая давка оппонента. Но именно в этом и было очарование Хуракана. Именно поэтому, несмотря на свой поздний старт, он смог сделать себе имя – В то же время, ему приходилось идти на это, как раз из-за большого разрыва. Так как он не мог сравниться с врагом в качестве экипировки, уровня, статах, заклинаниях или титулах, то ему просто приходилось действовать максимально эффективно в своих сражениях. Да, было бы круто устроить зрелищный бой, но у него не было такой возможности. Именно тогда, когда Хуракана предала Хохла Маска, и он пошёл войной на штормовых охотников, его стиль стал ещё жёстче и отчаяньей. Идя войной против всего мира, у него не было выбора, кроме как стать лютым монстром в глазах своих врагов. А после своего поражения, у Хуракана не осталось ничего, кроме сожалений. Семье Ральф действительно не повезло стать его первыми козлами отпущения. И этот несчастливый для них день всё продолжался. Удар. Удар. Хуракан не переставал его резать. Он продолжил это делать, пока его противники не испустят свой последний вздох. В конце концов, спустя целую минуту после начала этой резни, Хуракан наконец остановился. С Хайболом теперь покончено. Хайбола теперь уже в реальном мире. Тоже должно было быть и с этими двумя. И если он не из тех извращенцев, кому доставляет удовольствие быть убитым, не имея возможности двинуться, видеть или хотя бы ответить, то он должен был уже давно выйти из игры. Сомнительно, что он оплачивал игру в полководце, чтобы испытать подобное ощущения. А после того, как с их товарищами было покончено, двое остальных не знали, куда им деваться. Что нам теперь делать? Священник не смог бы ему ничего сделать. Его класс не предназначен для боя. В конце концов для этого был мечник Джаю. Однако сейчас у Джаю не было возможности сдвинуться с места, так как скелет преграждал ему путь. Он уже пытался его атаковать, но воин-скелет легко увернулся от всех его атак. Этот скелет двигался совсем по-другому, нежели монстры, с которыми он сражался до сих пор. Джаю не мог решиться, чтобы на него напасть. Если бы у него хватило на это смелости то он бы давно уже так и поступил. Конечно, все дело было в беспощадности Хуркана. То, что поначалу казалось маленькой аппетитной рыбкой, оказалось огромной белой акулой. И Джая в этот момент находился в открытом океане, прямо перед этой акулой. Семья ралев еще не доводилось сталкиваться с подобным ужасом. Было видно, как они застыли на месте. Хуракан тоже это заметил. Он прекрасно понимал, в каком они сейчас положении. С точки зрения чистой силы, я все еще слаб. Хуракан целенаправленно внушал в них страх. Это единственная возможность, чтобы отключить их калькуляторы разума под ошибкой логической неисправности. Мериться с ними солёнками было бы трудно. Хуракан значительно уступал им в силе. Сочетание священника и мечника слишком хороша. Плюс их разница в уровнях. Хуракан только на 11-м. С выданным им ассоциацией завоевателей стандартным снаряжением, игроки же семьи Ральв были в среднем на 20-м уровне. Возможно, даже имели редкие предметы. Хм, выносливость – это моя проблема. Вся проблема заключалась в выносливости Хуракана. Он прекрасно понимал о слабостях Некромонта. Даже после одного единственного удара ему будет худо, и у него не было священника готового его исцелить. Но он не собирался отпускать этих двоих. Это шло вразрез с его принципами. Убийство этих придурков сравнивалось с убийством десятка монстров. Трудно было отыскать еще одну подобную возможность. Так что теперь ему надо ковать железо пока горячо. Схема была проста. Хуракан повернул свой взор в сторону Джаю, что столкнулся за скелетом, и их взгляды встретились. Это просто самооборона. Но я начал за сражение. Его голос был полон уверенности. Отъебись. Конечно, для одного из слушателей это было полнейшим бредом. Так что Джаю бурно отреагировал на его слова. Вообще у него вообще не было на это права. Они ведь действительно сами всё это начали. Если всё произошедшее станет достоянием общественности, то игроки полководца будут стоя аплодировать Хуракану, а семью Ралев ждут лишь презрительные плевки в свою сторону. Может даже найдётся парочка жертв семьи Ралев, что решат отправить ему денег на ланч в качестве благодарности. В любом случае, слова Хуракана ещё раз потрясли Унджаю. «Этот ублюдок!» Он был напуган, зол раздражён и очень взволнован. В его голове вертелось множество мыслей что вызывало у него головную боль, он просто хотел убежать, но не мог. Джаю взглянул на своего друга Дралла. Выражение «дралла» не сильно отличалось. С подобным хобби, вроде издевательства над слабенькими игроками, он ожидал, что нечто вроде этого когда-нибудь произойдёт. Но никогда бы не подумал, что произойдёт это подобным образом. Самое главное, что он не мог вступить в бой, потому что он был священником. В конце концов, он выступал лишь в роли поддержки. Поэтому принимать решение должен был Джайю. В результате Джайю и Драл пытались перекинуть друг друга на роль инициатора, молча переглядываясь между собой. Хуракан, наблюдавший за паникой этих двоих, лишь улыбнулся. Придурки! Он не в первый раз сталкивался с такими игроками. Игроками, что вели себя словно короли. Когда их загоняли в угол, они тут же превращались в пятилетних деток. «Если вы собирались бежать, то бегите!» Если собирались сражаться, то сражайтесь. Если бы Хуракан был на их месте, то он незамедлительно бы принял решение. Сражаться или отступить полководцам было лишь два варианта. Не рассчитывайте на пустые разговоры, они здесь ничего не решают. Поэтому. Ладно, я не горю желанием продолжать это бессмысленное сражение. Теперь его очередь говорить. Если вы решитесь уйти, то я тоже отступлю. При этом Хуракан поднял обе руки. для джаю и Дралла. Хуракан сейчас выглядел чуть ли не святым. Слова Хуракана тоже звучали очень искренне. «Я скажу это только один раз. Я не заинтересован в ваших вещах. Если вы согласны оступить, то закончим на этом». Джайо и Драл оставались поражены. Джайо слегка расслабился. В этот момент он посмотрел на Дралла, их взгляды встретились. Впервые за долгое время. И они оба пришли к одному и тому же решению. «Покончим уже с этим!» Невероятно, уже то, что ситуация все-таки переменилась к лучшему, и это учитывая то, что они продолжили упрямиться. Так как их противник предложил им перемирие, у них не было причин ему в этом отказывать. В этот момент Джаю расслабился, его плечи поникли, а меч опустился, и заметивший это Хуракан... Тут же два раза щелкнул пальцами. Режим нападения! После команды своего хозяина скелет воин без колебаний устремился на своего врага. Со звуком трещащих костей воин скелет за одно мгновение сократил дистанцию между собой и джаю Что? Волновавшийся джаю постарался как можно сильнее замахнуться мечом из своего расставленного состояния. Его меч двигался горизонтально, словно взмах бита и бейсболистом. Только глухой звук летевшего лезвия в нем не было резкости. Скелета воина подобным явно не возьмешь. Тем более, его мечом управляла лишь грубая сила. Воин-скелет с легкостью уклонился от этой атаки, немного наклонив вперед свой корпус, и тут же устремился в сторону лодыжки Джаю. Затем с глухим звуком он опустился вниз. Ноги Джаю были закованы в сталь, только лодыжка его была прикрыта кожаными сапогами и носками. Клыки скелета могли с легкостью прокусить кожу монстров, так что его удар с легкостью пройдет по Джаю. К тому же, для большинства людей будет трудно правильно отреагировать на укус в лодыжку. Джаю прищурил глаза, в них появилось замешательство. Но даже так, ответил он хорошо. Он быстро направил свой меч в сторону скелета воина, что прокусил его лодыжку. Вонзил. Меч прошел сквозь костяную броню скелета и воткнулся в землю. А в это же время... Взмах меча! Пока никто не заметил, клинок Куракана быстро встретился с глазами Джаю. А? Сразу же, последовав за Джайю, Хуракан принялся месить его по шее. Под этим души леденящими звуками Хуракан лишь усмехнулся. Его план прошёл на отлично, не было причин не порадоваться этому. Это выбивалось из стандартной схемы. При столкновении с группой из нескольких игроков, в первую очередь обращалось внимание на священника. Пока священник оставался в живых, он легко мог вытащить потенциальный труп, с того света. Пока высокоуровневый священник остаётся жив, а в его запасе остаётся манна, ни мечник, ни маг, да вообще никто не умрёт. Но сейчас немного иной случай. Священник двадцатого уровня максимум мог подлатать мелкие раны, да восполнить выносливость. До хорошего священника ему было далеко. К тому же, он был тем ещё бараном. Даже ребёнок сможет спокойно поддерживать мечника, стоя у него за спиной. На что делал Драл, когда Хайбол оказался в опасности? Он оказался совершенно бесполезен. У него не было опыта в подобных ситуациях. Учитывая это, лучшим решением было для начала вынести мечника. Конечно, Хуракан не предвидел подобной ситуации и не состряпал этот план, исходя из полученного анализа их действий. Расчёт в его голове был прост. Этот священник – всего лишь цыплёнок, не нужно вообще обращать на него внимание. он наверняка просто сбежит при первой же возможности. Он даже не брал этого священника в расчёт, как Хуракан и полагал, В этот момент, когда Джаю был убит, Драл просто сбежал. Хуракан насмешливо улыбнулся. Настал торжественный момент получения своей награды. Десять часов. Бой был закончен. Хуракан с Джаю разобрался так же быстро, как и с Кайболом. А за Дралом он бежать не стал. Конечно, его можно было догнать, но сделать это будет трудно. На это бы ушло не меньше десяти минут. Да и могли возникнуть проблемы с возвращением к этому месту. Хуракан сосредоточился на сборе трофеев. Это не шутка. У них было 10 часов. У Хайболла и Джайо было по 4. Конечно, это были часы, с убитых ими игроков. Добавив к тому их собственные часы, получилось 10. Если бы можно было их полностью опустошить. Этим он обеспечил бы себе 10 предметов. Учитывая уровень игроков, на которых охотилась семья ралев, в пяти случаях и 10 Там окажутся стандартные предметы, выданные ассоциацией завоевателей. Но даже так, вещи, выпавшие семьи Ральф, будут весьма полезны. Хорошие предметы 15-20 уровня могут уйти за 300 тысяч вон. А оружие на этих же уровнях могло спокойно уйти и за 100 тысяч. Игроки, потратившие более 2 миллионов на игру, не поскупятся на обретение оружия, которое пригодится им от двух до четырех недель. Ещё одним источником дохода были крафтовые монеты. Карманы Хайбола и Джаю были переполнены монетами и драгоценными камнями, что выпадали с монстров, так что высокая вероятность, что все это может уйти по приличной цене. Хурракан определил все монеты через приложение, установленное на часах. После их подтверждения он улыбнулся. Неплохо. Для ПК-игроков приоритете были часы, а только потом крафтовые монеты и драгоценные камни. Ведь таскать с собой все остальное было крайне неудобно. О. Как и ожидалось, среди них нашелся довольно хороший драгоценный камень. Разве это не Глаз Черного Гоблина? Глаз Черного Гоблина, Хуракан знал о нем немного. Это крафтовая ювелирка, которая использовалась для создания предметов редкого класса, если точнее, то для создания магической брони. Этот крафтовый материал повышал магию и интеллект, и был определенно дорогим. Если я правильно помню, то за него должны неплохо заплатить. Хуракан однажды уже продавал его. До своего возвращения в прошлое, он находил его на двадцатых уровнях. В то время он стоил около 300 тысяч вон. Всё остальное тоже неплохо, я хорошо подзаработаю на всём этом. Он заработал больше, чем полагал, и это за каких-то десять минут. На его лице растянулась широкая улыбка. Но был ещё один плюс. Что мне делать с видео? Отослать к профи на редактуру, думаю вышло бы весьма неплохо. Пока видео имело хорошую аудиторию. Кураканы, чьи бои были довольно жестокими, был другим. В полководце, где каждый второй использовал самые разные способы, чтобы выделиться, быть другим было очень выгодно. То же самое было с Кураканом, до возвращения в прошлое. Его неповторимый стиль выделял его среди остальных и сыскал ему славу. Видео обойдется в непорядком 200 тысяч, правильно? В определённом плане, это видео будет хорошей демонстрацией его профиля, демонстрирующей его уровень и потенциал. Улыбка Хуракана слегка скривилась. Глава 19. Шило в мешке не утаишь. Часть 3. После того, как Хуракан забрал свою добычу, он сразу же направился к замку Фигар. Носить всё это одному, было всё равно, что повесить табличку «Убейте меня». Хотя он и потратил некоторые усилия, чтобы добраться до Мистера Бима. Но лучше потратить ещё пару часов, чем потерять всю добычу. После возвращения в замок Фигар... Хорикан разделил всю добычу на нужное и нет. Во-первых, он забрал себе глаз Чёрного Гоблина. Он планировал создать из него предмет. Всё остальное он в спешке продал. Хоть он и продал всё ниже рыночной цены, но у него на руках сразу же появились деньги. Он получил чуть меньше 150 тысяч вон. Ощутимая прибыль. Но когда он начал распаковывать все 10 часов, его ожидал сюрприз. Бож мой! Глядя на список 10 предметов, что ему выпали, Глаза Хуракана резко расширились. Кожаные брюки чёрного гоблина. Основные свойства. Ранг – редкий. Интеллект – плюс 5. Магия – плюс 5. Требуемый уровень – 15. Дополнительные свойства. Плюс 2 ко всем характеристикам за каждый дополнительный одетый предмет из комплекта чёрного гоблина. Описание. Кожаные штаны, сделанные из шкуры чёрного гоблина. Хотя они и не очень комфортные, зато позволяют владельцу обрести силу чёрного гоблина. Меч с эссенцией гнили. Основное свойство. Ранг. Редкий. Магия. Плюс 10. Требуемый уровень. Плюс 15. Описание. Этот меч пропитан редкой эссенцией гнили. Сам по себе меч ничем не выделяется. Но сама эссенция гнили наделяет владельца магической силой. Два предмета редкого ранга. Хуракан был готов танцевать, просто получив материалы для крафта. Он ожидал, что получит стандартно выданные предметы из Ассоциации Завоевателей, Поэтому получил два предмета редкого ранга. Он был чрезмерно счастлив. Кроме того, его предмета поднимали магием. Но зачем было использовать эссенцию гнили для создания меча? Была ошибка использовать эссенцию гнили для создания меча. Эта эссенция прилично поднимает статистику магии, поэтому ее часто использовали для создания оружия для магов, вроде посохов или жезлов. Вполне вероятно, что крафтер ошибся в процессе создания. Хотя этот меч был редкого ранга, но его дом можно было только назвать. Но подобное оружие идеально подходило для Некроманта, силового типа. Хуракан был единственным, кто по достоинству нашёл бы ему применение. Неожиданный поворот судьбы. Словно король Артур, вытащивший Экскалибур. Если я создам Робу или Ботинки с глазом Чёрного Гоблина, то я... К тому же, если Хуракан создаст предмет с использованием Глаза Чёрного Гоблина, то он смог бы получить около 20 очков магии с комплекта Чёрного Гоблина. 20 очков магии сильно увеличат объём маны Хуракана даже по достижению пятнадцатого уровня. Помимо этих двух предметов, было ещё пять, не входивших в стандартное снаряжение, выдаваемое ассоциацией завоевателей. Половина игроков использовали подобные комплекты, не говоря уже о том, что все вещи из часов выпадали в случайном порядке. При такой-то удаче, стоило бы купить лотерейный билет. Единственный недостаток в том, что я не могу сейчас их надеть. К сожалению, вся эта экипировка имела ограничение в пятнадцатый уровень. Так что сейчас у Хуракана не было возможности их надеть. Пятнадцатый уровень. Хуракан быстро всё посчитал. Титул восходящей звезды. Можно получить до пятнадцатого уровня. Пятнадцатый уровень. Достигнув пятнадцатого уровня, он сможет одеть юного обретённую экипировку и пойти проходить пещеру Мистера Бим. Даже новичок догадался бы, что нужно делать. Задача Хуракана на данный момент проста. Время сделать парочку видосиков. Охота. Всё, что ему сейчас нужно, это охотиться. При просмотре сайта на своём планшетном ПК, лицо Хуракана стало мрачнее. 300 тысяч вон за редактировку видео? Это дёшево? Учитывая навыки Романи, но... После выхода Анджин получил снятые записи. Он начал искать профессионалов для редактирования своего видео. Это не заняло много времени. Он знал, кого искать. Романифильм. В прошлом Анджи Юн часто контактировал с ним. В самом начале большинство видеороликов, сделанных Хохвымаской, отправлялись ему. Он хорошо знал своё дело. Когда влияние гильдии Хохвымаска стало больше, они заполучили поддержку нескольких профессиональных команд-редакторов. Так что с Романи фильм контакты потихоньку сводились на нет. Но Хоракан всегда отправлял ему записи своих личных боёв. Хм, а если подумать, то я ведь всего единожды встречался с Романием. и он был действительно очень хорош он был лучшим. Владелец Романи фильм, Романи, был ярым поклонником Великого Палача, Хуракана. И он, как никто другой, мог прекрасно показать все очарования Хуракана. Он даже откладывал остальную работу, чтобы сначала заняться видео Хуракана. Хуракан планировал наладить с ним хорошие контакты, как и в старые времена. Проблема была в деньгах. Даже с уже имеющимся роликом, на его редактирование все равно уйдет очень много времени и усилий. И все это стоило денег. Романи брал 300 тысяч вон. Это недорого. Известные профи в этой области брали за видео миллионы вон. Даже в случае Романи, благодаря видео хах-маски, он стал известнее, и цена на его работы тоже увеличилась до 1 миллиона вон. Топ-30 гильдий на обработку своих видео тратили до 30% от его общего дохода. Поэтому он же не поскупился в деньгах. Вообще-то это была прекрасная возможность нанять квалифицированного специалиста за небольшие деньги. Прежде всего, это видео послужит стартом для Анджиунам. В мире, где пластическая хирургия стоила миллионы вон, было бы глупо поскупиться из-за каких-то 300 тысяч ради видеоролика, что станет его лицом. Кажется, придется какое-то время пожить на воде. Анджиун только улыбнулся. Урчание. Как будто предчувствовал предстоящую беду, его желудок издал жалостливый крик. Романи. Он мечтал стать известным режиссером в Голливуде. Однако были сотни и тысячи других людей с такими же целями, что устремились в США, и Романи не смог выделиться из этой толпы. Он продавал свои услуги по небольшой цене, ради налаживания связей и получения опыта. На пути к своей мечте он проводил голодную жизнь. Поворотным моментом стало появление VJAR. Создание виртуальной реальности стало революционным моментом в киноиндустрии, поэтому многие постарались побыстрее взобраться на сцену. Чтобы получить так необходимые в эту VR-эру навыки и опыт, тоже относилась и к Романе. Во время процесса создания VR-видео, ему удалось сделать себе имя, на тех немногих своих трудах, что обратили на себя большое внимание. У него появился шанс на хорошую жизнь, при этом занимаясь своим любимым делом. Его дни были одновременно и радостны, и скучными. Он радовался, когда приходилось иметь дело с интересными роликами, и очень недомогал, когда приходилось делать конфетку буквально из ничего. Поэтому при каждом запросе он молился. «Пожалуйста, пусть в этот раз попадется что-нибудь достойное». Он не мог отказаться от клиента, так что ему приходилось уповать лишь на милость Божью. На данный момент Рома с взглядом изучал новый запрос. «Корея, видео ПК?» В кратком описании не было ничего особо выделяющегося. На самом деле, при просмотре одиннадцатого уровня клиента, его лицо потемнело. Когда ему отправляли видео 10 игроки, у всех на уме было только одно. Это были игроки-богатеи, что хотели похвастаться собой перед своими окружением в соцсетях. Все, что они отправляли, было полной туфтой. И Рома не чувствовал, что это очередной подобный запрос. Но впервые интуиция его подвела. Вау! Пока он смотрел видео, в нем словно щелкнул переключатель. Он пересмотрел бесчисленное количество пока видео и все они были зрелищными. Но в них не было ничего, кроме зрелищности. Столкновения мощных навыков и заклинаний действительно были словно сцены из фильмов. Но это видео не было зрелищным, тем более там не было каких-либо громких навыков или заклинаний. Это было простым противостоянием одного странного игрока в битве против группы из трёх человек. Обстановка была простой. Во всём видео не было ни намёка на зрелищность. Однако был определённый сюжет, интрига, жестокость. Словно это была постановка которые отыгрывали лучшие актеры и самая лучшая часть. Ем. Yeah. Было, когда игрок в маске ослабил бдительность противника разговорами. В отличие от сражений с грубой силой, сражение игрока в маске было некое напряжением, что заставляло зрителей заглатывать слюни от волнения. Романи был очарован. Скорее всего, это видео не найдет себе большой аудитории. Честно говоря, Романи не думал, что это видео наберет популярности. Оно было слишком жестоким. Хоть полководец и был игрой только для взрослых, но если он выделит всю жестокость игрока в маске, то видео тоже получит возрастные ограничения на просмотр. Но у Романи не было причин для беспокойства, он получил свои деньги, всё что ему нужно, так это работать. Самое важное. Ну, по крайней мере, мне будет весело. Он наконец-то нашёл хоть что-то достойное, его пристального внимания. Как только полководец стал на вершине рынка VR-игр, Вокруг него стало собираться множество денег и деловых сделок. Как результат, всё, что было связано с полководцем, уходило по большой наценке. Среди всего этого больше всего подорожал человеческий ресурс. Просто быть хорошим игроком полководца означало получать славу и богатство, с спортивными звёздами. Все топ-игроки стали конкурировать между собой, чтобы повысить свою рыночную стоимость. Некоторые миллиардеры даже покупали себе игроков, как это происходило со спортивными клубами. В этом огромном денежном круговороте, люди начали снимать свои видео, мечтая на этом заработать. Конечно, встречались среди них и куры, способные вынашивать золотые яйца. Но из тысячи, 999 обычные цыплята. Только один среди тысячи был самородком. И естественно, удача здесь также важна, как и навыки. Но удача посещает только тех, кто может ее распознать. Гильдмастер штормовых охотников одной из ТОП-30 гильдий и одна из самых лучших игроков всего полководца – Чой Суэлин. Для того, чтобы она обратила на себя своё внимание, потребуется удача в тысячу раз больше. И сейчас здесь был такой победитель. Неплохо. Чой Суэлин была одним из самых величайших игроков полководца. Естественно, её стандарты были очень высокими. Даже топ-игроки были посредственно в её глазах. Но человек в этом видео обратил на себя её внимание. Это великолепная удача, она редко просматривала видеоролики. И на это видео натолкнулась случайно. «Он должно быть на уровне 10, но его боевой опыт будет повыше ветеранов полководца. Я сомневаюсь, что он и в реальности киллер. Должно быть, он пришёл из другой игры». На самом деле, Чойсуэлин не могла описать словами, почему она так заинтересовалась этим игроком. Шестое чувство. Её шестое чувство говорило ей. «Я хочу его». Она не могла понять почему, но она желала заполучить его в свои руки. Конечно, в этот момент это видео чётко отпечаталось в её памяти. «Хахвамаска, Хуракан» Глава 20 Опасности и возможности Часть 1 Вы получили уровень. Наряду с оповещением о получении уровня, Хуракан поднял свои руки. «Да». Он весело крикнул, чем немного потряс молчаливый лес. Это весьма необычное зрелище. Какой-то парень в хоховой маске радостно машет руками. Нормальный человек такого бы точно не сделал. А Хуракан не намеревался на этом останавливаться. Он начал напевать и пританцовывать. Скелет Хуракана, будучи единственным свидетелем этой сцены, просто молча наблюдал. Его выражение лица было таким же, как и всегда. Но с виду казалось, что он находил это забавным. Нормальному человеку стало бы неловко, но Хуракану было все равно хм хм пятнадцатый уровень! Хотя получение уровня радовало всех игроков, но действия Хуракана были перебором. Если Хуракан не сумасшедший, то у него должны были быть на это причины. По крайней мере, на некоторое время я избавлен от дефицита в мане. Предметы, что он получил от семьи Ральф, они наконец соответствовали требованиям, чтобы надеть их. Он уже использовал драгоценный камень глаз Черного Гоблина для создания предмета. Эти предметы восполняли пробел в характеристиках Хуракана, так что его радость была оправдана. Хорошо, время примерить обновку! Хуракан поместил дрожащими руками меч в ножны на своей талии, а затем крутнул свой циферблат и выбрал второй слот. Надеть слот! После команды Хуракана, его штаны, обувь и ножны с мечом начали таять, а потом появились новые. Его черные кожаные штаны и черные кожаные ботинки плотно прилегали к телу. В то время как вместо старого меча появился новый длинный меч. Это была система замены слотов полководца. Игроки имели три свободных слота на замену, и могли поместить туда три любых предмета, что по желанию могли тут же надеть на себя. Кроме того, система замены слотов имела различные стили. Можно было приодеваться как твой любимый герой из Marvel, Железный человек или преобразовываться как волшебные девочки из твоего любимого аниме. Конечно, игроки должны были заплатить за эти специальные стили. Самый популярный стиль Железного человека стоил 100 долларов в месяц. Мало того, что многие его приобретали, но находились и те, кто покупали специальный костюм Железного человека и бегал в нем целый день. Но так как Фуракан сейчас намелим, то и стиль у него оставался стандартным. Хм. В любом случае, после замены слотов он впервые увидел свою новую экипировку. Хуракан осмотрел свои кожаные штаны и ботинки. Его ранее счастливое выражение быстро напряглось. Хуракан слегка коснулся своей задницы. Его кожаные штаны черного гоблина ярко сияли и ощущались очень гладкими. Даже намасленные штаны не были столь скользящими. Его обтягивающие кожаные штаны очень хорошо демонстрировали его выпирающую часть. Хотя они шли под его кожаные ботинки, но не очень подходили под его обычный серый верх. Модный террорист. Хуракан инстинктивно коснулся хахвой маски на своем лице, убедившись, что она была на месте. Хуракан прицикнул языком. Блять. Кожаные штаны черного гоблина. Они определенно принадлежали девушке. Игроки могли редактировать внешний вид своих вещей в процессе создания. Обработанные предметы автоматически изменялись в соответствии телу владельца. Большинство людей не заходило так далеко в своей обработке. Если бы они переборщили, то стоимость изделия понизилась бы. В этом плане, обтягивающие кожаные штаны обычно принадлежали девушкам. На вещах не было никаких гендерных ограничений, и так как они изменялись в соответствии с телосложением владельца, менее комфортными они от этого не станут. Несмотря на это, никто не порекомендовал бы тебе носить одежду противоположного пола. Чёрт тебе подери! Конечно, у Куракана не было ни малейшего желания носить женские вещи. Но какой у него был выбор? По крайней мере, в них легко перемещаться. У Хуракана не было свободы выбора в своей экипировке. Плюс кожаные штаны были достаточно хороши, чтобы игнорировать их неприглядную внешность. Чтобы успокоить тебя, Хуракан открыл окно своих характеристик. Хуракан. Уровень. 15. Класс. Маг. Количество титулов. 2. Статистика. Сила. 72. Выносливость. 7. Интеллект. 43. Магия. 43. Смотря на свои очки характеристик, Хуракан стал расслабляться. Комплект Чёрного Гоблина очень хорош. Во-первых, он поднял все характеристики на 4 очка. Это эффект отношения двух предметов из комплекта Чёрного Гоблина. Потом кожаные штаны и кожаные ботинки давали 10 очков интеллекта и магии соответственно. Наконец, меч эссенции гнили, добавлял ещё 10 очков магии. Всё это буквально удваивало его характеристики магии. Похоже, что с призывом скелетов не будет никаких проблем. С имеющейся на данный момент маной он мог спокойно призвать двух скелетов. После того, как он оценил по достоинству навык ядра скелета, он поскорее хотел призвать себе двух. После того, как он оценил по достоинству навык ядра скелета, он поскорее хотел призвать себе второго. Есть люди, что ради этого бегут глашум по круги. Так что всё не так уж и плохо. Куракан слегка погладил себя за задницу. Он действительно был очень недоволен её гладкостью. «Всё не так уж и плохо», — повторил ещё раз себе Хуракан. «На этом его ворчания закончились. Самое главное — это дальнейшие планы. До этого его целью было поднятие уровня. Однако теперь он любой ценой должен был избежать получения нового уровня. Чтобы получить титул Восхождения Звезды, требовалось иметь не более 15 уровня. Если он получил новый уровень, то навсегда потеряет шанс получить титул». Плюс, он должен был закончить поиски пещеры Мистера Бим. Как можно быстрее. Чем дольше затягивается его поиски, тем больше он теряет времени. «Я закончу его в течение двух дней». Хуракан возвратился к форме Великого Палача. Хуракан стал перед пещерой. Затем он проверил описание задания в своих часах. «Вы прибыли в пещеру Мистера Бим». Он получил новое оповещение о задании. «Я наконец нашёл его!» Хуракан встал, не входя в пещеру, он продолжил смотреть на ее вход. Чтобы найти эту пещеру, он целый день обыскивал округ горы Мистер Абим. Эта пещера была седьмой по счёту. Это было не трудно, потому что он избегал сражений с монстрами, дабы не поднять свой уровень. Однако с течением времени он становился всё более раздражительным. Зайти на гору, чтобы найти пещеру со стороны казалось легко, но на деле могло довести до белого коленя. Даже сейчас Хуракан был всё ещё раздражён, нежели счастлив. Он хотел закончить побыстрее с заданием и начать двигаться дальше. Но как бы там ни было… Расслабься… Хуракан не торопил себя, хотя это было в его стиле двигаться только вперёд. Но его огромный игровой опыт был не для галочки. Он лучше всех понимал, что ему делать. Хуракан осмотрелся, он подошёл и встал у места. Его скелет воин последовал за ним. И Хуракан обратил его обратно в форму ядра. Хуракан поместил ядро скелета воина в свой карман и вошел в небоевой режим. Его следующий шаг: выйти из системы, выход из игры. Перед тем как почистить зубы, анджиюн выпил протеины. Протеины, что он купил ради экономии денег, на вкус были не очень. Не преувеличением было бы назвать их дерьмовыми. «Я скучаю по дням с белковой говядиной и французскими углеводными багетами». Анджиун вспомнил белые времена, хотя всё было не слишком роскошно. Но он наедался в и играл с набитым животом. После того, как он закончил грусть по старым временам, он лёг в кровать. У его головы не лежал виджар-шлем, а только его подушки. Анджиун положил голову на подушку, а другую поместил между ногами. «Ох, моя лучшая позиция!» Он наконец нашёл пещеру Мистера Бим, что так долго искал. Обычный, среднестатистический игрок постарался бы сразу закончить задание, но и результаты в их жизни выше среднего не поднялись бы. «Я должен быть на пике своих возможностей!» Монстры в пещерах горных цепей были выше по уровню, чем монстры снаружи. Кроме того, в отличие от открытого пространства, где всегда можно было убежать, в пещерах такого не сделаешь. С монстрами там встречаешься буквально впритык. Кроме того, было важно вовремя отдыхать от полководца. Невозможно было играть в игру целыми днями. Забота о своём здоровье была в приоритете у каждого игрока. Ведь игрока всегда могло выкинуть из игры, если состояние его здоровья будет в плохом положении. Если бы игрока убили из-за принудительного выброса из системы, то это было бы действительно плохо. И пришлось бы начинать всё сначала. В случае Хураканом он зародился бы вновь уже в замке Фигар, откуда ему пришлось бы снова идти взбираться на гору Мистера Затраченное время в подобных случаях не стоит пренебрежения своим сном. Хорошо, время баньки! Было очень важно быть в своем лучшем состоянии перед важными рейдами, экспедициями или сражениями, и был действительно лучшим инструментом, чтобы привести игрока в лучшую форму. Некоторые говорят, что тайна в становлении топ-игроком – это возможность заснуть в любой момент. В этом плане, Анджин действительно был одарен божественным талантом к полководцу. Нет, нет, только не кожаные штаны. У Анджи Юне была божественная суперспособность засыпать в момент, когда голова касалась подушки. Глава 21. Опасности и возможности. Часть 2. Топыроки полководца не колебались, делая всё, что хоть как-то могло увеличить их потенциал. И подобные их методики называли допинг-рецептами. Допинг-рецепты. Топ игроков даже продавали за деньги. А в игре допинг-микстуры из этого рецепта и материалы для него уходили за баснословные суммы. Это было одной из причин, почему рейды делали столько денег. У Анджи Юна, конечно, тоже был собственный допинг-рецепт. Однако он никогда не продавал его. Перед Анджи была большая чашка размером с пивной стакан. Нежели обычной кофейной кружкой, 2-3 стакана, было заполнено кофе... А после Анджиун бросил туда парочку белых неизвестных комочков. Эти комочки были не сахаром, а леденцами глюкозы, что он так часто ел. Он продолжал кидать туда леденцы глюкозы, так что казалось, что это не в кофе кидали и леденцы, а к леденцам налили кофе. Анджиун не остановился, пока чашка с кофе не стала переполненной. Затем он слегка потянул свое кофе. Дегустируя смесь из дешевой сладости и дешевой горечи, Анджиун нахмурился. Причина, почему другие бы не стали брать допинг рецепт Анжи была очевидна. Хотя кофеин и сахар, оба были хорошими возбудителями мозга, но подобный метод был слишком варварским. Тьф, слишком горький. И Анжи сам прекрасно это осознавал. Но поскольку у него не было денег, чтобы придумать что-нибудь получше, то и результаты лицо. Просто немного глотнув, он быстро вышел из своего сонного состояния, и его ум стал ясным. «Хорошо, давайте посмотрим, что же произошло за это время, пока я спал». Теперь полностью проснувшись, Анджин включил свой планшетный ПК и начал просматривать связанные с полководцем новости. «Гильдия Гидра. Первая обнаружила монстра сотого уровня, началась подготовка к рейду». Первые новости, что привлекли его внимание, были новости о гильдии Гидра. С помощью кофе с леденцами мозг Анджи Юна быстро воспрял первый монстр сотого уровня. Черно-металлический воин вроде, кажется в прошлый раз они попыток эдак 5 или 6 точно завалили, прежде чем удалось его одолеть. Анджин знал будущее, но знал не всё, он знал лишь общий поток деталей, поэтому он старался восполнить проблемы в знаниях, читая свежие новости. Желаю им потерпеть побольше неудач, чем в прошлый раз. Для Хуракана все топ-30 гильдии были врагами, чтобы свершить свою месть и стать лучшим в полководце. Он должен был обойти все топ-30 гильдий. Черно-металлический воин связан с поисковым заданием. Осквернённого графа. Цепочка заданий на его поиске должна начаться сразу после этого. Я должен был войти в эту цепочку, чтобы получить титулы, в которых я так нуждаюсь. Но с моим уровнем. Вообще не резон. Если бы только я возвратился 10 месяцами ранее, то именно я стал бы тем, кто убил черного металлического воина. Какая жалость. Тогда и я получил бы свои титулы. В любом случае, Анжин любил читать эти новостные статьи и вновь вспоминать общие детали будущего, о котором он знал. Но я полагаю, у меня нет другого выбора. Похоже, мне придется участвовать лишь в следующем главном сценарии с аморальным принцем. Анжин чувствовал, словно стал всемогущим существом. Моральный принц. Тогда я мог лишь тихонько стоять в сторонке и подсасывать свой пальчик. Но теперь все отличается. Задумываясь об этом, Гильдиярэ, что завершил основные поиски аморального принца, заработал на нем неплохие денежищем. Анджиуна расплылся в легкой усмешке. Да будь это Гильдия Гидра или Гильдиярэ, не имеет значения. Именно я буду смеяться последним. Но это легкая усмешка. Королев штормовых охотников побеждает Хэтхантера. Быстро искривилась после почтения следующей статьи. «В задницу её!» «Королева штормовых охотников, Чой Суэлин». Анджиуна охватывала головная боль, просто от одного прочтения её именем. Относительно её, у него были не очень приятные чувства. Он даже прицикнул языком. Конечно, Анджиун не горел желанием видеть это имя. Но он не мог избежать столкновения с ним. «В любом случае, я делаю всё это ради тебя, Чой Суэлин». Выключая свой планшетный ПК, Анджуин залпом выпил свой кофе, словно стакан пива. Он закинул леденцы из чашки себе в рот. Затем он с гневом раздавил их у себя во рту. Стоя перед пещерой, Хоррикан включил фонарик на своих часах. Сфера света размером с кулак появилась из его часов. Он схватил сферу рукой и прицепил её к голове скелета воина, что стоял рядом с ним. Казалось, словно на нём была шахтёрская каска. Затем он ударил его и приказал «Иди вперёд!». Скелет-воин слегка коснулся места, по которому он был поражён, а затем двинулся в пещеру. Наблюдая за тем, как продвигается вглубь его скелет-воин, Хуракан имел торжественное выражение лица. «Я покончу с этим за один заход!». Титул восходящей звезды было непросто получить. Большинство игроков потерпят неудачу, даже если им дать шанс. Причина. Нужно было закончить эти поиски, будучи на пятнадцатом уровне, когда минимальный требуемый для этого задания — это двадцатый. Трудности в поиске были слишком высокими. Вот почему за это давали титул восходящей звезды. Требовалось выполнить задание, что по силу только двадцатым уровнем, будучи на пятнадцатом. Люди только подобного калибра были достойны титула восходящей звезды. Плюс полководцы были стандартные группы из трех человек, поэтому это задание обусловлено для группы из трех человек. Другими словами, Хоррикан должен был сделать то, что с трудом бы выполнила бы группа из трех человек. Можно понять, насколько это было трудно. Но если я не смогу сделать это, будучи на пятнадцатом уровне, то это просто означает, что сейчас мне это не по силу. Вот почему он добрался до уровня 15. Пусть он мог получить уровень во время выполнения задания, но это было неизбежный риск. Так как у него не было денег, чтобы обмазывать себя униками, то приходилось выкручиваться так. Хуракан заранее вытащил свой меч и встал в защитную стойку. Концентрируясь на своём оружии и скелете воине, он следовал позади него. Его концентрация была на максимуме. «Бросьте в меня всё, что у вас есть!» Улыбка под его хохломаской стала столько же пугающей, как у серийного убийцы. Это демонстрировало его уверенность в том, что он справится со всем, что ему приготовят. Но спустя десять минут его улыбка исчезла. Затем, щелчком своих пальцев, он завопил: «Закончить запись!» Затем он раздраженно схватился за голову. <связь> «Почему здесь нет ни одного монстра?» В течение всех десяти минут Хуракан оставался напряженным, словно шел по минному полю, но никто не вышел, чтобы поприветствовать его. Здесь даже не было разделений, что обычно были в пещерах. Он просто долго и непрерывно шел вперед. У меня уже тело зудит. Эти десять минут были очень напряженными. Хуракан не просто шёл. Он шёл, поддерживая максимальную концентрацию и бдительность. Кроме того, ограниченное видение в темноте, один путь, неизменный пейзаж и замкнутое пространство – всё это вызывало нарастающее напряжение. Словно сидеть в пустой белой комнате и смотреть на часы. Хуракан прыгал на месте и махал своим мечом. Он не делал разминку тела, скорее ума. Просто отбрасывал стресс. Только успокоившись, он перестал это делать. Хуракан, похоже, переоценил ситуацию. Похоже, впереди меня ждёт нечто большее. У охотничьих угодий были свои конструкции. Даже в самых трудных угодиях причины трудностей были разные. Где-то количество монстров просто зашкаливало, а где-то количество монстров было низким, зато высокоуровневым. Каждый бы смог понять, что данный случай относился к последнему. Всё не так уж и плохо. Хуррикан считал, что так будет гораздо лучше, чем бороться с многократной толпой монстров, но это понижало шансы на выживание. Но в этом есть и свои минусы. Несмотря на всё это, трудно было остановиться спокойным в этой ситуации. В конце концов, ему предстояло столкнуться с сильным монстром. После того, как Хуракан привёл свои мысли в порядок, он поднёс часы к рту. «Начать запись!» Он начал продвигаться вперёд. Воинскелет скелет внезапно встал. «Хм, иди вперёд! Чего ты стал? Даже после вопли Хуракана, воин-скелет продолжил стоять в темноте а затем, обернувшись, молча уставился на Хуракана. «Это бунт?» Мысль, что казалось бы только что пришла, сразу же пропала. Хуракан обрадовался. «Может ли это быть?» Он прошёл мимо скелета воина и уставился на пустое пространство. Он не мог ничего разглядеть. Полная темнота преградила ему путь, и даже фонарь на голове скелета воина не мог осветить её. Казалось, это не пустота, а просто чёрный барьер преградил им путь. Хуракан протянул руки в пустоту. «Желаете войти в подземелье?» Тут же послушалось оповещение. «Как я и думал, это всё-таки подземелье!» Темнота исходила из подземелья. В полководце за инцподземельями никто не гонялся. Они частенько были завязаны на каком-то задании. Как только задания завершались, то эти инцподземелья исчезали. Именно поэтому они не несли в себе особой значимости. Их нельзя было повторно пройти. «Хммм...» В этих подземельях были свои плюсы и минусы. Плюсом было то, что они были изолированы от внешней среды. Это препятствовало вмешательству извне. По этой причине гильдии очень приветствовали подобные подземелья. Они могли сделать всё согласно своему плану. Кроме того, так как в подобных подземельях требовалось пройти всё с первой попытки, кто это считалось хорошим знамением. Но тут, не без своих недостатков, я не имею свободы передвижения. Хоть игроки могли свободно в него входить, но они не могли оттуда выйти. Было бы хорошо, если бы это была открытая область, из которой Хуракан мог бы спокойно сбежать, если встретиться с непосильным противником. А вы думаете, зачем он вложил все очки своего некромата в силу? Правильно, чтобы убегать. Если бы все свелось к тому, что противник будет слишком силен, он просто использовал бы своего скелета в качестве приманки, а сам бы убежал. Но в инсподземельях это не работало. Он не сможет оттуда выйти, прежде чем не одолеет этих монстров внутри. К тому же, он не мог ожидать помощи извне. Действительно, жизнь или смерть. Поэтому Хуракан прервался на короткий сон. Он не знал, что его могло ожидать внутри. И он не сможет оттуда сбежать. У него нет поддержки. Убей, либо будь убитым. Вспоминая ещё и темноту в подземелье, это не сулило ему ничего хорошего. Опасность. Большинство игроков приняло бы решение здесь отступить. Это было бы логично. Это действительно очень опасно. Хуракан не отрицал этого факта. Риск был больше, чем он ожидал. Но это лишь значит, что и награда будет велика. Его ожидала хорошая награда. Хуракан перебирал в голове варианты действий. Нужно лишь убить монстра в этом подземелье. Затем мне дадут титул восходящей звезды. Теперь же в этом задании существует высокая вероятность получить еще один связанный титул. Так никаких вмешательств извне не ожидается, то мне предстоит разобраться лишь с тем, что внутри подземелья. О посторонних монстрах тоже не стоит волноваться. Также я не растерял свои силушки в процессе выполнения этого задания, так что я все еще нахожусь в своей прекрасной форме. Была высока вероятность проигрыша, однако сейчас он был как никогда верен своей интуиции. Если сейчас все пройдет удачно, то выйдет немаленькое количество просмотров. Его интуиция подсказывала ему, что видео его сражения получится очень хорошим, он мог гарантировать это. Что ж, приманка у меня уже есть. Так что я думаю, что смогу достигнуть 10 тысяч просмотров в течение двух недель. Титул восходящей звезды в сочетании с пустой, тёмной пещерой были просто превосходной приманкой. Не каждый осмелился бы пойти на такой шаг. Но действительно, какой сумасшедший пойдёт туда при таких высоких рисках? Выполнить невозможное, чтобы зарабатывать полководцем, нужно совершать невозможное. Людей, наблюдающих за полководцем, было гораздо больше играющих. Всё, что хотели видеть зрители, это как кто-то ломал рамки возможного. Никто не хотел наблюдать за посредственными вещами. Чтобы заработать деньги, нужно было захватить внимание зрителя. Некоторые могли сделать деньги в игре посредством охоты и крафта предметов. Но всё это не идёт ни в какое сравнение с деньгами, что давали тебе большие просмотры. Именно поэтому гильдии и топ всегда бросали вызов сильным монстрам и боссам. Для кого-то опасность, а для кого-то возможность. Я выйду сразу после того, как откатятся навыки дура скелета. Куракан принял решение.